Порох всегда был нужен частным лицам. Купцы нуждались в нем, чтобы защитить свои корабли в беззаконном открытом море. Приватиры, пираты на государственной службе, частные лица, получившие официальное разрешение властей на захват, ограбление и уничтожение торговых судов враждебного государства, чтобы нападать на торговые суда врага. Несмотря на предупреждение властей, торговцы порохом обращались с опасным товаром с беззаботностью почти безрассудной. Им постоянно выговаривали за то, что они не держат свои запасы под замком. Комендант лондонского Тауэра жаловался на соседство торговца, который хранил у себя дома 40 тонн пороха. Как ни странно, английские солдаты должны были платить за порох из собственного кармана. И чтобы вернуть хотя бы часть денег, некоторые из них продавали немного порошка на черном рынке. Знающий человек мог, не боясь лишних вопросов, легко купить большое количество пороха. Открытие сессии парламента долго откладывалось, но, наконец, дата была определена. И тут заговор был раскрыт. 26 октября лорд Монтигл, пэр, католик и свойственник одного из заговорщиков, получил анонимное письмо. Неизвестный советовал ему отменить свое присутствие на этом парламенте, поскольку Бог и Человек объединились, дабы покарать злобу сих времен. Парламенту предупреждал на о ним, предстоит получить ужасный удар. Монтигал немедленно передал тайное послание властям. Министр, лорд Солсбери, представил его королю. Скорее, чтобы польстить чувством тщеславного монарха, нежели потому, что сам был не способен проникнуть в намерения конспираторов. Яков долго ломал голову над расплывчатыми выражениями, пока в конце концов не предположил, что удар означает нечто вроде «все взлетят на воздух с помощью пороха». В ночь накануне церемонии здание обыскали, порох был найден. Гай Фокс схвачен. Об избавлении от опасности стало известно немедленно. Лондонцы ликовали и жгли костры. Этот день до сих пор остается ежегодным праздником. Робин Кэтсби бежал. Добравшись под проливным дождем до надежного дома, он и горстка его сторонников решили просушить перед очагом небольшой запас пороха. Искра воспламенила его. Вспышка пламени сильно обожгла Кэтсби и ослепила еще одного заговорщика — Насмешка судьбы над теми, кто пытался потрясти свод небесный при помощи того же самого взрывчатого вещества. Скоро всех заговорщиков выследили и схватили, кроме четырех, которые затеяли перестрелку с людьми шерифа и были перебиты. Кэтспи умер, сжимая в объятиях образ Девы Марии. Гай Фокс, которого допрашивал лично король Яков, имел наглость противоречить его величеству. Он отказался говорить». Яков повелел, чтобы к заговорщику применили сначала более легкие пытки, а затем постепенно перешли к более тяжким. Двух дней мучений хватило, чтобы вырвать признание у крепкого Фокса. Остальным заговорщикам больше не на что было надеяться. Как это часто случается, последствия порохового заговора оказались противоположны тем, на которые рассчитывали заговорщики. Бочонки, в которых хранился порох, были сохранены в качестве сувениров, Их надлежало показывать королю и его потомству, чтобы напоминать им, что не следует допускать и мысли о снисхождении католической религии. Многим английским католикам пришлось отречься от своих убеждений в период суровых гонений, которые начались после заговора. Католикам будет запрещено принимать участие в парламентских выборах до 1829 года. На показательных процессах всех заговорщиков признали виновными, а заодно с ними и главу английской провинции Ордена Иезуитов. Тот сознался, что исповедовал двух заговорщиков и знал о заговоре заранее. Ко всем была применена казнь, предусмотренная для изменников. Их приволокли к виселице по земле, привязав к специальным носилкам. Подвесили ненадолго за шею и перерезали веревку, покуда они были еще в сознании. Палач отрезал осужденным половые органы, после чего обезглавил несчастных и разрубил на куски их тела. В мрачный январский день 1606 года Гай Фокс встретил свою судьбу. Его конечности, изломанные пытками, так распухли, что ему потребовалась помощь, чтобы взобраться на эшафот. Петля сжала его шею, и он шагнул в историю. Религиозные рас, преподобные тем, что породил пороховой заговор, раздирали не только Англию. Вражда между католиками и протестантами вылилась в столкновения, которые потрясли и королевство остальной Европы. Несколько десятилетий подряд воздух Италии почти постоянно был пропитан пороховым дымом. Во второй половине XVI века война сместилась на север, во Францию и Голландию, Скоро она распространится на Германию, где будет разгораться все более яростно. Суть дела – разногласия по поводу деталей того, каким именно образом надлежит стремиться к вечной жизни во Христе. На первый взгляд, вряд ли могла оправдать массовое убийства, и тем не менее, из-за этого творились невероятные жестокости. Порох сделал войны того времени ужасающими. И стрелковое оружие, и артиллерия становились все более эффективными. Они засыпали поля битв градом смертоносных пуль и ядер. Выражение «огневая мощь» стало паролем тогдашних военных. Питаясь смертоносной мощью пороха, война свирепствовала в Северной и Центральной Европе до середины 17 столетия и выкашивала солдат и мирных жителей десятками тысяч